Круг моих знакомств начал расти с феноменальной быстротой. Писатели и поэты несли мне свои книги с автографами, чтецы предлагали билеты на премьеры, артисты свои фотографии, учёные слали просроченные счета за электричество, воду, отопление и прочее. А какие-то подозрительные личности, неизвестной профессии, вымогательские письма с угрозами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 В.С.А., который уже трижды получал ссуды от фонда, но ему необходимы были дополнительные средства, без которых он не мог закончить свои исследования. Простите, а каков предмет вашей работы? Блохи. Тема была особенно близка моему сердцу, поскольку моя милая собачка Халле временами страдала от этих насекомых. Я внимательно присмотрелась к доктору. Это был высокий мужчина, похожий на борца тяжёлого веса. Мне почему-то казалось, что его мозги прилипли к затылку, а уши, забавно сморщенные, висели как листья, побитые морозом. Если бы я получил 100.000, мне бы хватило на полгода, заговорил достойный естества испытатель. Э, мы не можем направлять наши суды столь односторонне, ответил я довольно холодно. Есть и другие области науки, требующие нашей материальной поддержки. Понимаю, госпожа советница, но поймите же и вы меня, пожалуйста. Вам ведь известно, что под воздействием новейших химических средств количество блох в нашей стране катастрофически сокращается. А потому, если вообще вести начатые мною исследования, то надо вести их именно сейчас, пока мы не попали в совершенно критическое положение.